Глава 38 Волны шелка, облака пудры, лес гребней и щеток, звезды жемчуга и бриллиантов – все это расстилалось вокруг Селены, обступало ее, блестело и сверкало. Фалипа уложила ей последний локон, затем надела маску, закрывающую глаза и нос, и водрузила на голову хрустальную тиару. Даже если бы Селена и противилась своим ощущениям, она все равно была бы вынуждена признать. «Да, сейчас она выглядит как настоящая принцесса. В былые времена я бы назвала себя феей-волшебницей. Это настоящая ма Служанка осеклась, дабы не произнести запретное слово, которое адерландский король вытравлял огнем и вымывал кровью из лексикона своих подданных. «Тебя просто не узнать!» сплеснула руками филиппа «Прекрасно!» Согласилась Селена. Это будет ее первый бал, куда она явится без задания кого-нибудь убить. Но и целиком погрузиться в веселье она не сможет. Нужно следить за нехимией, чтобы принцесса не устроила сюрпризов в придворном и себе самой. И все-таки бал – это не караульная служба и не сиденье в засаде. Если получится, она обязательно потанцует. Хотя бы чуть-чуть. «Ты все-таки считаешь, что твоя затея правильная?» Спросила Фолипа, распрямляя спину. Капитану Эстфолу она очень не понравится. Я просила не задавать мне вопросов. Довольно резко ответила Селена. Но когда караульный выволок у тебя бала, не проговорись капитану, что это я тебе помогла. С обидой в голосе парировала Фалиппа. Слова служанки задели Селену. Нам только еще и поругаться не хватало. Подумала она и, сдерживая раздражение, подошла к зеркалу. Фалипа двинулась следом. Селена не столько любовалась собой, сколько проверяла маску, не мешает ли смотреть. Но платье, принесенное Фаллиппой, было настолько красивым, что Селена по неволе вырвалась. Таких красивых платьев я еще не носила. Платье было белым, но с нежным сероватым оттенком. Широкий подол не стеснял движений и не мешал танцевать. Корсаж был усыпан мельчайшим стеклярусом и напоминал Селене искрящуюся поверхность моря. По обе стороны, ближе к бокам, шла искусная вышивка белым шелком, и ее узор напоминал лепестки роз. Вырез на шее и короткие рукава были оторочены тонкими полосками горностаевого меха. В ушах селены покачивались бриллиантовые серьги-капельки, а волосы, убранные на затылке, Фалипо умело вплела нитки жемчуга. Серая шелковая маска плотно прилегала к лицу. Маску украшали затейливые узоры – из хрустальных и жемчужных бусинок. «В таком наряде ты могла бы покорить сердце короля», сказала Фалиппа. «Ну, и если не короля, то наследного принца». «Это ж, наверное, нужно было обыскать все релею, чтобы добыть такое платье», пробормотала Селена. «Где вы его нашли?» «Я тоже прошу не задавать мне вопросов». Отрезала Фалиппа. «Значит, мы квиты», криво усмехнулась Селена. Ее вдруг охватила робость, Она почувствовала себя маленькой девочкой, тайком надевшей материнское платье. И серебристые туфельки показались ей слишком просторными. Эдак и раскиснуть недолго. Селена мысленно отругала себя за слабость и напомнила, ради чего затеяла всю эту авантюру. Часы пробили девять вечера, Фоли повернулась к двери, и Селена быстро спрятала за корсажем самодельный нож. «И все-таки как ты думаешь пробраться в зал?» – спросила служанка. «Сомневаюсь, что караульные позволят тебе одной уйти». Селена усмехнулась и сказала. «Мы разыграем маленький спектакль. Все будет выглядеть так, словно принц меня пригласил на бал, а я прокопалась со сборами. Вы начнете меня отчитывать, говорить, что нехорошо заставлять его высочество дожидаться. Вы же это умеете. Словом, устроите самотоху. Караульные и опомниться не успеют, как я уже улизну». Фалипа обмахивала веером заметно покрасневшее лицо. Селена схватила ее за руку. «Фалипа, ну, пожалуйста, подыграй мне. Если меня сцапают, то я возьму все на себя. Скажу, что наглым образом вас обманула и что вы совершенно ни при чем». «Ты уверена, что тебя сцапают?» Селена одарила ее лучезарной улыбкой. «Нет, конечно, это я так сказала. Обещаю, я буду вести себя благоразумно и осторожно. Но согласитесь, обидно сидеть в четырех стенах, когда другие веселятся». Здесь она говорила почти правду. «Да помогут тебе боги!» Шепотом произнесла Фалиппа, а затем уже во весь голос продолжила. «Ну сколько можно смотреться на себя в зеркало? Иди, ты и так опаздываешь!» Возможно, служанка переигрывала. Обычно Фалиппа никогда не кричала, но поправлять ее Селена не спешила. Фалиппа взяла Селену за руку и вывела в коридор со словами. «Слышала? Девять часов уже пробило, когда его высочество приглашают. Негоже опаздывать, иди!» Служанка встала на пороге, шумно переводя дух. Пятеро караульных смотрели не сколько на Селену, сколько на нее. «Спасибо, что помогли одеться», — сказала чистую правду Селена. «Говорю тебе, иди. Не прохлаждайся». Фали шумно захлопнула дверь. Селена повернулась к караульным. «Какая ты красивая!» Застенчиво произнес Ресс. «Меня б кто на бал пригласил?» вздохнул его товарищ. «Потанцуй там за меня», — попросил третий. «Ни у кого и мысли не возникло, что Селена отправлялась на бал самовольно». «Я тебя провожу», — вызвался Ресс и протянул ей руку. «Может, оно и к лучшему?» — подумала Селена. «Главное, не столкнуться по пути с Шаулом. Нет, этого не случится. Капитан уже наверняка в зале». На подходе к большому залу, когда в коридоре стали слышны звуки музыки и гул голосов, Селена немного струсила. Ей вдруг показалось, что в животе у нее летает и жужжит пчелиный рой. Она снова напомнила себе, ради чего идет на бал. В той прошлой жизни она являлась на бал собранной и холоднокровной, но тогда она убивала совершенно незнакомых ей людей. Это легче, чем следить за подругой. Даже если не химия и замышляла что-то против нее, Селена пока не решалась вычеркнуть принцессу из своей жизни. Впереди показались стеклянные двери большого зала. Они были приоткрыты, и Селена увидела, что зал ярко освещен сотнями свечей и увит гирляндами. Конечно, ей было бы куда проще незаметно появиться из боковой двери. Селена представила, она обредет по темным коридорам, подметая их своим бальным платьем. Не это тайном выходе из ее спальни не должна знать ни одна живая душа. «Может сказать Ресу, что дальше она пойдет одна, и поискать другой вход?» «Тоже нет. Рес хоть и простой парень, но может заподозрить неладное». До дверей оставалось шагов двадцать, когда провожатый Селена остановился. «Дальше я не пойду. Счастливо тебе повеселиться, Селена». «Спасибо, что проводил, Рес», — улыбнулась она. На самом деле к горлу подступила тошнота, и Селена опасалась как бы сейчас не исторгнуть из себя все утренние лакомства». Ей хотелось опрометью броситься обратно, захлопнуть дверь в свои покои и забраться под одеяло. Поздно. Растерянность сменилась злостью на себя. Чего ей бояться? Нужно с изящной небрежностью спуститься по лестнице в зал. И если она сразу наткнется на Шаола, отвести его в сторонку и поговорить с ним так, чтобы он позволил ей остаться. Ей вдруг показалось, что ее туфли недостаточно прочны. Не обращая внимания на стражников у дверей, Селена отошла в сторону и, что есть силы, топнула. Набедившись в надежности каблуков, она направилась к дверям. Гвардейцы приветствовали ее сдержанным кивками и пошире распахнули двери. Самодельный нож, спрятанный под корсетом, впивался ей в кожу. Селена молилась богине, всем известным ей богам, силе судьбы и прочим силам, чтобы сегодня этот нож ей не понадобился. Расправив плечи, Селена вышла на площадку лестницы. Что она здесь делает? На площадке стояла Селена Сардатин. Дорин едва не выронил из рук бокал. Маска на ее лице не помешала ему узнать свою претендентку. При всех ее недостатках Селена ничего не делала наполовину. Конечно, она не удовлетворилась бы скромным платьем, похожим на множество других, но этим нарядом она буквально превзошла себя. И тем не менее, что она здесь делает? Торин охотно признал бы ее появление сном наяву, но Селену заметили. Несколько голов повернулось в ее сторону, потом еще и еще. Все, кто не танцевал, с любопытством глазели на таинственную незнакомку, которая, чуть приподняв подол, начала неторопливо спускаться в зал. Казалось, ее платье было соткано из небесных звезд. Серая маска выглядела бы вполне заурядно, если бы не переливы драгоценных камней. В изобилии, разбросанных по шелку. «Кто это?» – взволнованно прошептала рядом с принцем молодой придворной. Селена спускалась в зал так, будто он был пуст. Она шла ни на кого не глядя, а на нее сейчас смотрела едва ли не половина собравшихся, Даже королева привстала, решив взглянуть на опоздавшую гостью. нехемия сидевшая рядом с королевой, тоже приподнялась. Неужели Селена потеряла рассудок? «Нужно подойти к ней и взять ее за руку», — думал Дорин. Но его ноги словно приросли к мраморному полу, и он мог лишь смотреть, как дерзкая девчонка проходит последние ступеньки. Маленькая черная маска не могла скрыть его покрасневшего лица, Дорин сам не понимал, почему при виде Селены он начинал чувствовать себя мужчиной, не избалованным молодым принцем, а королем. Селена сошла в зал, и Дорин шагнул было к ней, но его опередили. Принц стиснул зубы, видя, как она улыбнулась, а затем и поклонилась Шаулу. Капитан королевской гвардии, даже не потрудившийся явиться на бал в маске, протянул Селене руку. Ее глаза сверкали, Ее длинные белые пальцы двигались навстречу пальцам Шаола. Она смотрела только на него. Собравшиеся начали оживленно переговариваться, провожая их удивленными и даже восторженными взглядами. Вскоре Селена и Шаол скрылись среди гостей. Дорин сомневался, что их разговор будет изобиливать придворными любезностями. Может, и хорошо, что он остался в стороне от ее самобродства. «Только не говори, что Эствол вдруг нашел себе жену!» С усмешкой сказал один из придворных. «Капитан Эствол?» Удивился его собеседник. «Разве такое прелестное создание выйдет за этого Солла?» Вспомнив, что рядом находится Дорин, молодой болтун прикусил язык. Принц по-прежнему глядел туда, где скрылись Селена и Шаол. «Ваше высочество, вы случайно не знаете, кто эта очаровательная дама?» «Не знаю». Почти шепотом ответил Дорин и удалился. Гремящая музыка и танцующие пары мешали сосредоточиться. Шаол не привел, а буквально приволок Селену в одну из боковых ниш, где было пусто и сумрачно. Представив капитана в маске, Селена мысленно усмехнулась. Глупое было бы зрелище. Уж лучше лицезреть неприкрытую ярость на его лице. — А теперь... — прошипел капитан, больно стискивая ей запястье. — Ты начнешь заговаривать мне зубы и уверять, что случайно забрела сюда... Не удивлюсь, если у тебя уже заготовлено полдюжины убедительных причин. Селена попыталась вырвать руку, но Шаол не разжимал пальцев. Капитан даже не заметил, куда он ее привел. На противоположной стороне как раз находились столы для самых именитых гостей. А там сидели королева Георгина и Нихеми. Королева была занята разговором, а принцесса, явно скучая, обводила глазами зал и случайно наткнулась на Селену. Вид у Нехимии был удивленный, если не сказать встревоженный. «Отпусти мою руку! Больно!» – потребовала Селена. «Я всего лишь хотела немного поразвлечься». «Поразвлечься? Сорвать королевский бал ты называешь поразвлечься?» Спорить с Шаолом было бесполезно. Селена понимала. Капитана больше всего разъярило не само появление девушки на балу, а то, что она сумела перехитрить охрану и выйти за стены своей роскошной клетки. И тогда Селена решила сменить тактику. Мне было так одиноко?» Печально вздохнула она. «Помнится, раньше ты говорила другое. Была бы интересная книжка, и тебе не понадобилось ничего общества. Это я запомнил. Так что же, интересные книжки кончились?» Селена рывком высвободила руку и зашипела. «Я не понимаю твоей логики. Почему Ноксу позволено здесь находиться? А ведь он настоящий вор». «Представляю, как он сейчас облизывается на все это изобилие драгоценностей. Но ему можно, а мне, значит, нельзя. Почему? Как я смогу быть королевской защитницей, если ты мне не доверяешь?» Вопрос этот давно уже занимал Селену, и ей хотелось знать ответ Шаола. Капитан прикрыл лицо и протяжно вздохнул. Почти простонал. Селена спрятала торжествующую улыбку. Она победила. «Но учти!» Один неверный шаг. Считай это моим подарком тебе. Как-никак сегодня иримас Теперь уже во весь рот улыбнулась Селена. Шавол придирчиво осмотрел ее. Потом просто махнул рукой. Только не заставляй меня сожалеть об этом подарке. Селена провела пальцами по его щеке и шепнула. Сама не знаю, но почему-то ты мне нравишься. Он молча наблюдал, как она исчезает в толпе. Селена и раньше бывала на маскарадах. и ее всегда настораживала невозможность видеть лица тех, кто вокруг. Эта настороженность вернулась к ней и сейчас. В масках были почти все, включая Дорина. Кто-то ограничился простой и скромный, иные стремились поразить фасоном, необычным цветом или богатством отделки. Были и те, кто выбрал себе маски зверей и птиц. Нехимия надела бирюзовую, украшенную золотом в форме цветка лотоса. Она по-прежнему сидела рядом с королевой, ведя учтивую придворную беседу. Телохранители принцессы стояли у нее за спиной и откровенно скучали. Стараясь, чтобы Селена не видела его, Шаол продолжил за ней следить. Найдя себе удобное место, где ее не толкали, Селена остановилась. Что ж, место для наблюдения она выбрала превосходное. Отсюда просматривался подиум для именитых гостей. Лестница и изрядная часть зала. Дорин кружил в танце невысокую брюнетку с весьма пышной грудью. Естественно, принц смотрел преимущественно в вырез ее платья, а не по сторонам. Неужели он не заметил появление Селены? Даже Пирангон видел, как Шаул утащил ее в нишу. К счастью, капитану удалось не допустить встречи Селены с герцогом. Вскоре она увидела Нокса. Тот флиртовал с какой-то девушкой, надевшей маску голубки. Похоже, вор заметил Селену. Он приветственно поднял бокал, затем вновь повернулся к своей спутнице. Светло-голубая маска закрыла лишь узкую полоску вокруг его глаз. «Хочу тебе еще раз напомнить. Не заиграйся», — сказал Селине, подошедший шал. Она, молча скрестив руки на груди, рассматривала пеструю праздничную толпу. Через час она начала ругать себя за глупость. Нехемия по-прежнему сидела рядом с королевой. За все это время принцесса ни разу не взглянула в сторону Селены. И как только ей в голову пришло, что Нехемия способна на кого-то напасть. Уж кто-кто, только не элоэйская принцесса. Селене стало невыразимо стыдно. Нет, она не заслуживает того, чтобы назваться подругой Нехемии. Убитые претенденты, таинственные злые силы, И это дурацкое состязание просто помутили ей рассудок. Левой рукой она поправила меховую кайму на вырезе платья. Шал стоял рядом и молчал. Он не мог демонстративно вывести ее из зала. Но после бала он непременно припомнит ей это своеволие. Естественно, достанется да и ротозеем караульным. Нехимия вдруг поднялась со своего места возле трона королевы. Ее телохранители тут же встрепенулись. Селена тоже напряглась. Принцесса поклонилась королеве и спустилась с подиума. Сомнений не оставалось. Она направлялась туда, где стояли Селена и Шаул. У Селены стучало в висках. Она смотрела, как Нехемия изящно лавирует между танцующими. Телохранителям принцессы это удавалось хуже. Прошло еще несколько тяжких мгновений. Нехемия была почти рядом. «Какой у тебя замечательный наряд, Лилиана!» Сказала она на адарланском с еще более сильным акцентом, чем прежде. Селене показалось, что ей влепили пощечину. Там и в ночной библиотеке Нихемия говорила на безупречном Адерландском. Откуда взялся акцент? Считать ли его предостережением, запретом на упоминание о ночной встрече? И ты тоже великолепно. Выдавливая из себя слова, ответила Селена. Тебе нравится маскарад? Не химия теребила складки платья. Настоящего бального платья. Скорее всего, это был подарок королевы Георгины. «Маскарад мне нравится, но я что-то устала», — продолжила принцесса. «Пожалуй, вернусь к себе». Селена ответила учтивым кивком. «Конечно, балы утомляют. В тишине тебе станет сразу лучше». «Какую же я чушь несу?» — подумала Селена. «Разыгрываю из себя жеманную придворную дуру!» Нехимия выразительно поглядела на нее. Селину обжег этот взгляд. Столько боли и горечи было в нем. Затем принцесса молча повернулась и направилась к лестнице. Селина провожала ее взглядом до тех пор, пока Эйл Уэйка не скрылась за красными дверями. «Может, расскажешь, ради чего ты все это затеяла?» — нарушил молчание Шаул, «Тебя это не касается». Селена чувствовала, что с уходом нехимии опасность не уменьшилась. Бал слишком удобное место, чтобы ударить из-под тишка. А принцессу она зря подозревала. Нехемия не из тех, кто станет отвечать жестокостью на жестокость. У Эйлоэйки слишком высокие понятия о чести и достоинстве. Селена проглотила сладковатый комок слюны. Самодельный нож ощущался гирей. «А что это ты ню, не распустила?» – одернула себя Селена. «Если на балу Нехимия никому не причинила бы вреда, это не говорит о ее невиновности!» Селена мотнула головой, прогоняя все свои далеко не праздничные мысли. «Теперь, когда Нехимия ушла, она может не только нести караул, но и немного развлечься». «Что с тобой?» допытывался Шаул. «А ты догадайся!» огрызнулась Селена. «Когда ты стоишь рядом и хмуришься на всех подряд, меня никто не пригласит танцевать!» «А с чего ты взяла, что я хмурюсь?» Удивился он. Даже сейчас, произнося эти слова, капитан мрачно глядел на какого-то придворного, позволившего себе излишне долго рассматривать Селену. «Прекрати!» – потребовала Селена. «Из-за тебя ко мне бояться подойти!» Шел, вздохнул и отошел. Селена пошла за ним до незримой границы, отделявшей танцующих. «Изволь, я отойду, если кто-то захочет с тобой танцевать!» пусть приглашает». Новое место тоже оказалось довольно удобным для наблюдений. Во всяком случае, она сразу заметит любого зверя, если тот выскочит в зал и начнет убивать ничего не подозревающих гостей. Впрочем, капитану это незачем знать. «А ты не хочешь потанцевать со мной?» – спросила Селена. «С тобой нет», – усмехнулся он. Чтобы не смотреть на Шаола, она уперлась глазами в пол. Самодельный нож – противно кольнул бок. «Только бы не до крови». «Шаол, ты хоть на время оставь свои суровости, здесь все-таки бал», упрекнула она капитана. «Оставить суровости? А ты забыла, что Пирангон тоже здесь? Думаю, он не обрадуется твоему присутствию. Я не хочу лишний раз привлекать его внимание». «Трус». Глаза Шаола стали чуточку теплее. «Если бы герцога здесь не было, я бы с удовольствием». Но ну, так я легко могу это исправить. Разрешаешь?» Шаол покачал головой и поправил лад своего мундира. Мимо продефилировали Дорин со своей пышногрудой партнершей. Населену принц даже не взглянул. «Думаю, у тебя есть более привлекательные партии», сказал Шаол, кивком указывая в сторону принца. «Со мной ты заскучаешь». «До сих пор не заскучала». «Это ты так говоришь», сухо возразил Шаол, но взгляд ее выдержал. «Я говорю, что думаю. Ну и хорошо». не хочешь танцевать со мной, здесь же полно других женщин, неужели ни одна не соответствует твоим вкусам? Скорее, я не соответствую их вкусам. Это было подано как шутка, однако Селена уловила глубоко скрытую грусть. «Да ты что, Шаул, Разве тебя можно сравнить с этими придворными недоразумениями, и потом ты такой обаятельный?» — сказала Селена, касаясь его руки. Она не лукавила, Конечно, в Шаоле не было того сладкого мужского обаяния, которое она так ненавидела в здешних придворных. Его красота была грубоватой, зато настоящей, как и его сила, честь и верность. Шаол смотрел на нее, забыв про бал. «Что ж ты раньше на меня так и не смотрел?» – подумала Селена. «Ты это серьезно?» – тихо спросил он, косясь на их переплетенные пальцы. Селена еще сильнее сжала его руку. «А с какой стати мне...» «Почему это вы оба не танцуете?» Послышалось слева от них. Селена отпустила руку. Как ей сейчас не хотелось поворачиваться и вступать в разговор с принцем. «И с кем же мне танцевать, вашего существа?» В своем камзоле свинцового цвета Дорин был чертовски привлекателен. Его наряд великолепно сочетался с ее платьем. «Смотрю, ты просто сияешь от радости!» Сказал он Селени. «Да и ты, Шаул, от нее не отстаешь», — добавил принц, подмигнув. Селена все же заставила себя взглянуть на Дорина, и у нее почему-то застучало в висках. «Что желаешь, красавица? Прочесть тебе нотацию о недопустимости появления в тех местах, куда тебя не приглашали, или вместо этого пойдешь танцевать со мной?» «Сомневаюсь, что одно заменяет другое», — сказал Шаул. «Почему?» — хором спросили Селена и Дорин. Дорин подошел к ней еще ближе. Селени опять стало стыдно за то, что пусть и в мыслях, но позволила себе возвести напрасленную на нихемию. Принцесса удалилась к себе. Шаул и Дорин стоят рядом, и никто на них не нападает. Глупо как-то все получается. «Почему?» – переспросил Шаул. «Потому что ваш танец привлечет к себе излишнее внимание». Селена надула губы, и Шаул, словно забыв о недавнем разговоре, с прежней суровостью посмотрел на нее. «Напомнит тебе, кто ты?» «Нет, ты и так ежедневно напоминаешь мне об этом». Карие глаза Шаола потемнели. Селена могла поклясться, что их недавний разговор ей просто почудился. Тот Шаол был из сна. А рядом стоял настоящий Шаол, готовый бить по больным местам. Дорин положил ей руку на плечо и благодушно улыбнулся другу. «Успокойся, Шаол». Его рука скользнула по ее спине. Сквозь тонкую материю его пальцы ласкали ей кожу. «Считай, что у тебя сегодня увольнение». Продолжил Дорин, уводя Селену от капитана. «Отдохни, насладись жизнью!» Добавил он через плечо, но уже не столь веселым тоном. «Пойду промочу горло!» Промотал Шаол и направился в другую сторону. Селена проводила его взглядом. Если бы капитан начал относиться к ней как к другу, это было бы чудом. Но почему он до сих пор подозревает ее в каких-то тайных замыслах? Дорин продолжал гладить ей спину. Селена повернулась к нему, и сердце у нее понеслось галопом. Все мысли о Шаоле растаяли, как роса под утренним солнцем. Может, нельзя было так нарочно отделываться от него, но... Но... Она хотела Дорина и была не в силах это отрицать. Она хотела его. «Какая же ты красивая!» Сказал Дорин, и от его чересчур пристального взгляда у нее запылали уши. Я как увидел тебя в зале, так глаз не мог оторвать. Неужели? А я думала, вы меня даже не заметили. Шаул меня опередил. И потом мне нужно было набраться храбрости, чтобы к тебе подойти. В тебе есть что-то пугающее, особенно в этой маске. С улыбкой признался принц. Значит, с грудастой брюнеткой ты храбрости набирался. Засмеялся ехидный внутренний голос. И вам пришлось танцевать с несколькими дамами, чтобы преодолеть испуг?» «Но я все-таки осмелел, и теперь я здесь». Ее сердце перестало колотиться и сжалось. Селена вдруг поняла, что ждала от Дорина совсем другого ответа. «Какого?» «Чего вообще она хочет от наследного принца?» Дорин наклонил голову и протянул ей руку. «Потанцуешь со мной?» «Какой танец играл оркестр?» Селена позабыла о музыке. Весь окружающий мир растворился в золотистом пламени свечей. Но оставались ее ноги, ее руки, ее рот. Селена улыбнулась и приняла его руку, одновременно продолжая наблюдать за залом.